MP3, типы файлов, CBR. CBR, английский Constant Bitrate, постоянный битрейт, задается пользователям и не изменяется при кодировании произведения. Таким образом, каждой секунде произведения соответствует одинаковое количество закодированных бит-данных даже при кодировании тишины. Этот тип кодировки может быть полезен для потоков мультимедиа данных по ограниченному каналу. В таком случае кодирование использует все возможности канала. Для хранения информации данный режим кодирования не является оптимальным, так как он не может выделить достаточно места для сложных отрезков исходного произведения, при этом бесполезно тратя место на простых отрезках. Повышенные битрейты выше 256 кбит в секунду могут решить данную проблему, выделив больше места для данных, но зато и пропорционально увеличивая размер файла.